с уходом сына илья веригин слег поначалу утешал он себя что перепил занедужилась от вина и болезнь скоро пройдет но время убегало а он не вставал был позван фельдшер он легонько ощупал илью антоныча долго шевеля губами составлял рецепт сказал чего нельзя есть и под конец спросил как думает больной насчет колхозов Лекарство его не помогло. Тогда звана была известной в округе знахарка-бабушка, говорившая, что лечить надо не болезнь, а слаботу тела. Она охулила фельдшерскую кухню, присоветовала свою пожирнее и наказала, пока Илья не выхворался, чтобы и в думках не было поступиться, чем колхозу, особливо избави бог животиной, Потому где без молочной сыти один конец всем, что хворым, что здоровым. От бабушки на лечение Илье тоже не сделалось легче. Кто к нему не заходил, давал свои советы, и хоть он был несговорчив, боль нудила пробовать, что не скажут пока он не начал свыкаться с нею, чему быть, тому не миновать. Навещали его всю осень и зиму не столько, чтобы проведать о здоровье, сколько потолковать о заботах, и одни отговаривали идти в артель, другие наумливали записаться. Он всем отвечал, встану, тогда решусь. Но наедине с собою Илья в прятки не играл. Хозяйство легло на одну мавру, кузница — на Николая. Парень хотя и сноровился ковать домашние подручье, рогачи, кочерги, сковородники, да ведь надолго его у наковальни не удержишь. Дружки частенько сиживали с ним у кузницы, раскуривая самосадный табачок, калякали о том, куда податься работать, учиться, пытать счастье. Уйди, Николай, в город за своим счастьем, что делать? Если поднимется Илья, все равно в полную силу ему уже не потрудиться. А взять работника — не то время. Вот и гадай. Жена, к тому же, не советчится, знай себе, отшучивается. Альмы хуже людей, у всех ничего и у нас столько же. Раз зимней ночью, когда Илья маялся приступами боли, Мавра подогрела на щепочках заваренный с утра липовый чай и, подавая испить, наклонила к мужу раскосмаченную голову, зашептала. — Ты смерти не зови. Зови я, не короткого. Вот рожу тебя, сына, будет помога. Он оторвался от кружки. Догоравшие щепки чуть вспыхивали на шестке. В полутьме ему плохо видны были маврины глаза. Он тихонько отвел от лица ее густые, по ночному черные волосы, всмотрелся. Она глядела ласково. — Иль, не в своем уме, — сказал он. — Ума тут много не надо, — улыбнулась она, но без своей обычной шутливости, а словно задумываясь. — Правда, стало быть? Правда. Он смолкнул и все смотрел ей в глаза попей покуда вы не остыло попей сказала она поднося питье к его губам он вынул из ее рук кружку стал медленно допивать остановившись проговорил дождаться еще надо помогут это твою нашу нашу с тобой помогу опять шепотом сказала мавра Все жданки съешь жить ради чего будет как в горячке, — добавила она. Он выпил чай, она отнесла посудину на стол, вернулась, поправила мужнину подушку, взбила свою, тихо легла рядом. — Отпустила тебя, Маненька? Он молчал. Ему хотелось спросить, когда жена ждет родов, но что-то не допускала до вопроса, и он знал, что не пускает, и дожидался, когда она скажет сама. Не то чтобы он нарочно загадал, но получалось, как в загадке. Ежели Мавра не испугается, скажет, стало быть, все, как есть правда истина. А ежели забоится, промолчит, тогда какая ей вера? Он прикидывал понятные ему сроки и высчитывал, сойдутся они по тайным его приметам или нет. Этими расчетами и загадыванием Илью будто кто-то дразнил. Они забегали вперед всех рассуждений, над которыми работала голова. Не позабылось, как на другой год после свадьбы Мавра родила недоноска. Сколько они потом не надеялись, детей не было. А жили без нужды, самые бы пора. Старитель я тогда еще не собирался. Девку не послал бы Бог, — со вздохом подумал он вслух. — Клясться не стану, а сердцем чую парень, — сразу отозвалась Мавра. Они лежали по-прежнему тихо, и он спросил. — А коли одна останешься? — А не покидай, тогда и не останусь, — сказала она и, придвигаясь, обняла его. — Выздоравливай. К началу капусток Кристины справим. Капустки, 25 сентября. — Не раньше? сорвалось у Ильи, вроде бы не ранее, как с движенью, к воздвиженью. Он слегка похлопал ее по круглому плечу и оставил лежать на нем руку. Получалось, что говорила Мавра правду истинную, счет его сходился. Но чтобы не выдать себя, он сказал упрямо, «Растить тяжело будет». «Привыкать, что ли? Твоих вырастила? Свого чая не тяжельше?» «Время трудное». «Сам-то ты — бойко сказала Мабра. «Ах да ох, не пособят! Вечер с я председателя. Спрашивает, не пора ли, мол, Виригинскому двору в арте летить. «Я говорю, хозяин, мол, лежит хворый, а он мне...» «Ступай, мол, сама, в артельта Нынче, мол, права одинакие, что у мужиков, что у баб. В колхозе хозяйки тоже записаны. Ну, я ему свое. Где муж, мол, там и жена. Она переждала, не ответит ли Илья, но он смолчал. Тогда она повторила. Где муж, там и жена, говорю. А про себя соображаю. Может, тебе с кузней выгода какая, а еще чего произойдет, коли меня запишут. Илья отнял руку с ее плеча. Председателя артели он давно знал. Это был его сверстник по прозвищу Рудня, крестьянин соседнего села. Они вместе призваны были из запасных и ушли на войну. Но земляк попал в австрийский плен, вернулся домой много позже Веригина, уже когда на деревне устанавливались комитеты бедноты и грамотные, натерпевшиеся в неволе и к тому же из маломощного двора, пошел работать в комбет. Слух о коржицком кузнеце, который прослыл комбетчиком, свел его с Ильей, но столковаться им не удалось, дороги разминулись. Рудня ушел в город, на текстильную фабрику, и только десять лет спустя вернулся в село коммунистам, в самый разгар коллективизации. Тут он снова начал заглядывать к Илье в кузницу, втолковывал ему колхозный порядок, затевал споры с хуторянами. Если кто из них случался к разговору, убеждая, что кромешной их жизни пришел конец, пожили, дескать, особняками, а прич общества и хватит, поворота назад не дождетесь. С Ильей он говорил мягко, дельно, и расставались они всегда по-хорошему, со смешком. — Силком я тебя брать не собираюсь. Ты, мужик, головастый, сам до нас придешь, — уходя прощался Рудня. — Где мне, колдыки, до вас догнаться? — отсмеивался верикин Да скачешь, не хуже кого. Хромота тебе не помеха. Ночной разговор с Маврой не выходил у Ильи из головы. Все было неожиданно. И он не знал, чему удивиться, тому ли, как жена подводила дело к записи в артель, или тому, с каким нетерпением ждет она ребенка. А что, если правда, можно и с колхозом поладить, и кузницу оставить за собой? Родится сынок, одной ботвой с огорода его не поднимешь. С кузней двоих вон каких молодцов вырастил. и третий подойдет за ними». Глядишь, Николай не скоро сбежит в город, поработает до призыва на службу, а там и Матвей вернется, станет опять угорно. Славно все может обойтись с легкой руки Мавры Ивановны, право. Нет, давненько не говорилось Илье Антоновичу с женой так душевно, как в ту тихую темную ночь. И как ведь хорошо она под конец спросила. Полегчало тебе от Чайкута? а он и забыл, что попил чайку. Той ночью боли будто велись над ним, отстранились, и он заснул. Спустя недолго председатель явился к Веригинам самолично, забежал на минутку по привычке постоянно спешить. Нехитро было Илье смекнуть, что его прихода Мавра поджидала. Все у ней оказалось под рукой хоть она и причитала что-то о госте нежданным, засуетилась, заахала, приглашая его садиться на кут. Рудни прошел в красный угол, пошутил. — Не о тебе, святых-то? — Святым-то что? Тебе об них чего не попритчилось? — Влад ему смеялась мавра. Она встряхнула чистой скатеркой, покрыла стол, но Рудни сказал. — Ты не хлопачи, мне некогда. Да и праздновать рано. Ударим по рукам с Ильей Антоновичем насчет артели. Общее собрание тебя примет, тогда отпразднуем. — Ты что, вроде разводить меня с женой собрался? — угрюмо спросил Илья. — С женой кто тебя разведет? А самое бы пора тебе с кузней, Илья Антонович, тоже в артель податься. — Отходное, стало бы, читать пришел. — сказал Илья, и, спустив с кровати ноги, тяжело поднялся. — Собирай, Мавра, собирай на стол. Кутью по рабу Божию ставить рано, не одубел еще, но ну, кузнецов Веригиных помянем, чем богаты. — Бог с тобой! — испуганно втянула в себя шепотом Мавра, опускаясь на лавку. — Беду на беду накликаешь. Илья тоже сел прямо против гостя. — Полный Илья Антонович, плести вздор, — негромким голосом, но жестко сказал Рудня. — Послушай, что хочу тебе предложить. А там ругай или жалуй. То, о чем он сначала заговорил, было Илье не в нове. Приближалась весна, собранный по раскулаченным хозяйством инвентарь ждал починки. Колхозу нужна бы заправская ремонтная мастерская но пока она будет, придется обойтись тем, что есть. Верегинская кузница слабосильна, но сельсовет обещает помочь инструментам, людьми. Не одна пара рук понадобится. Нужны и мастера, и подручные. Коня в стан завести подковать тоже надо суметь. Николай, конечно, как работал, так и останется. Парень толковый. Был бы Илья Антонович в полном здравии, чего лучше? Ага... — навострился Илья. — Ну-ка. — Ну, чем теперь подаришь, говорун? — Рука в своем деле у тебя набитая? — Не останавливаясь, — продолжал Рудня. — Поправишься, не откажешь. Чай, когда советом дружить, показать, что как надо. Народ тебя уважает, завсегда послушает. Мужик работящий, не чета, к кромешникам. — Ладно, петь. — О себе я сам знаю, — прервал Илья. — Ковать кулакам деньги я чертей в кузню не зазывал. — В карман себе, видать, тоже много не наковал, — усмехнулся Рудня. А хворобу нажил. — По твоему здоровью, кузнечное дело, пожалуй, уже не посильно. Попробуешь опять взяться, хуже не стало бы. Прикинь теперь. Ты лежишь хворой, а налог на кузню набегает. Платить надо. Илья, слегка приподнятой рукой, остановил Рудню, спросил без вызова, незлобно. «Отбирать решил кузницу, а?» Он грустно поглядел на Мавру и отвел глаза. Она молчала ни жива, ни мертва. «Решать будет правление», — ответил Рудня. «Знамо правление». «Ну, а власть его полная?» «Это как?» «А так, что его власть отобрать?» А чья, чтобы за кузнецом Веригиным кузню оставить? Чтоб ковать ему на общество, как прежде. Отец Веригина и дед ковали, и он с сынами. Такого ты, Илья Антонович, от колхоза не дожидай. Я к тому, что ежели над своим двором моя власть, то хочу так решаю о нем, хочу это К примеру, хочу схороню двор-то, хочу спалю. Мавра ахнула, зажала лицо ладонями. Рудня пристукнул по столу кулаком, отчеканил негромко на низкой нотке. — С примерами своими ты полегче. Другому, кому сболтнешь, наплачешься. Скажут, грозишься петуха пустить по деревне. Он подождал, испытывая суровым взглядом печальное лицо Веригина. — Худо тебе в правлении никто не хочет. Худо не хотят, она свалку стащат. — Опять свое! — с досадой сказал Рудня. Ты не противничай. Другую работу делать надо. Вот что. Должность предлагается тебе, Илья Антонович, на ставку. Понимающий в железном товаре человек требуется. — Это где же потребовалось? — Сельпо. Наладить надо смелочу с кабиной. Мы на твой счет мы слишком на медне перекинулись. — В торговце, значит, хочешь меня произвести? — Торговцев мы скоро вовсе не оставим, что в городе, что в деревне. Торговали, веселились, сам повеселев, начал выбираться из-за стола рудни. Он охватил бока ладонями, подтянул пояс, мягко привскакивая на носках валенок с нередкой у низкорослых плотных людей живостью, юркнул в свой овчинный тулупчик, схватил с лавки шапку-ушанку не прекращая говорить. Посчитай, что выходит. Твоя ставка. Прибавь, Николай сколько выработает. Да скинь налог. Да Маври Ивановне своя пойдет плата. Решай, время не терпит. С меня тоже спрашивает. Забегу днями за ответом. Он взмахнул шапкой, потряс ее сердито, держа за одно ухо. Смотри, кончать надо с хворобой-то. «Не провожай, не провожай!» — еще сердите, — тряхнул он шапкой на поднявшуюся Мавру. И уже за дверью из синей докричал. "Прощавайте, до скорого!» Было долго тихо в избе после его ухода. Мавра, стараясь не всхлипывать, укромно вытирала щеки. На мужа страшно было взглянуть. Знала, пока мисс сам не заговорит, мешать ему нельзя. Он смотрел в обледенелое стекло. Уже сумеречинило. За окном февраль, подметая дорогу, натягивал поземкой снежок к Веригинским воротам. Чего Илья ждал, все сбылось. Но почему же теперь нужно убеждать себя, что он вправду этого сбывшегося ждал? Почему чудится оно негаданным, нежданным? Февраль — кривые дороги скривилась дорога илья Антоновича, метет поземка завалит снегом ворота не отворишь не конец ли наступил веригинскому двору до канала бы уж скорее немоть чтобы не видать е разорища своими глазами вдруг мавра осмелилась тихонько подать голос «Принесь пойти капустки, а может поешь И также вдруг Илья ответил ей спокойно. Вина стакан налей. Ой, вскрикнула она, чего забоялась. припосла чай зелья председателю. Как бы ты не повредил себе пуще. Клин клином. Да взгляни, может, Николай где за воротами. Сейчас по покличу. Кинулась мавра к синям, на ходу сдергивая с колка платок и повязывая голову колок деревянный гвоздь для вешания одежды. Так кончился этот день у Веригиных. Втроем, всей наличной семьей, выпили они без долгих здравец и поужнали. Кончился день, и каждый думал свое. Но своим-то было у всех одно. За что поднят стакан лютой севухи? Что увиделось на его мутном донышке? кручина или упование, оплакивать ли прошлую жизнь или играть встречу новой. Назойливо занимал мысли Ильи Антоновича нечаянный случай, о котором узнал он вскоре после свидания с председателем. От брата Степана, редко дававшего о себе знать, пришло письмо с просьбой о согласии Ильи записать его крестным отцом родившейся у Степана девочки. Лидия Харитоновна, — писал брат, — не нарадуется на дочку свою. Целую жизнь протосковавшей по ребеночку и теперь торопится с Кристинами. Велит сказать, что нарекает новорожденную Антониной и ждет от девери поздравления. — Гляди-ка, — смеясь сообщил Илья новость жене, — Лидия поздняка родила. — Обогнал меня брат. «Ну, Мавра, смотри, чтобы наш с тобой поздняк был Антоном!» — уж всерьез добавил он. Степан Пади тоже сына чаял. почти не к нашему батюшке назвать собирался, а вышла Антонина. «Как вышло, так получилось», — обиженно сказала Мавра. Чай, «Чайлиди куда меня старее? С чего это мне поздняка ждать? Самый раз первенцу быть». «Ну, старайся». Будто уступая, смягчился Илья. Он понимал, что шутить не надо бы, но невольно прикрыл шуткой свою тревогу. Принесет ли ребенок утешение, которого они с Маврой ждали? Не раз заводил он ту же речь на новую погудку, хоть видел, как жена все больше пугается таких разговоров. Незадолго до родов она совсем зарабела и часто стала плакать. В непрестанном беспокойстве остались позади весна, лето, и, верно, не бывало никогда Веригином тяжелее, чем в этот год. Илья, немного поправившись, начал ходить на новую свою работу в лавку Сельпо. Сама работа была нетрудной, ни в какое сравнение с Кузнецкой, но ходьба поутру и вечерами отнимала много сил. В непогожую осеннюю пору заночевал он однажды в лавке, чтобы не тащиться по Мокриде домой. А на другой день, приехавший из Коржиков колхозник, привез ему поклон от Мавры Иванны наказ приходить домой с подарком повитухи и поздравления с сыном. «Наша взяла», — подумала Свиригину, и он хлопнул по протянутой ему руке, благодаря вестника, за радость. Хоть и ёкнуло сердце, не пришлось бы застыдиться своей радости, если вокруг начнут перемигиваться. Старшие сыны, дескать, в женихах ходят, а тут снег на голову, сосунок. Но Илья сразу же приободрил себя. Не старик же он в самом деле, да и не наздравствуешься на всякий чех. С этого дня в Веригинском доме наступила новая пора. Бывает, что свет проколет иглою тучную толщу неба, зажжет какой-нибудь одинокий пригорок и сразу далеко по земле откликнутся этому лучу разноцветной краски, где не было их, и сами тучи сменят свою плоскую хмурь на игривые мелкие волны. Забот прибавилась с появлением ребенка, но тягостая полегчала, мрачное, посветлела. Все материнское, что томилось и просило выхода, как по взмах руки, высвободилось и ожило в мавре. И хороша она стала, и нежна, и будто сильней самой себя, и не случалось больше дела, которое было бы ей не по нраву. Отец смастерил и подвесил в избе на матицу колыбель, мать окружила ее цветастым полышком. Матица — центральная балка, поддерживающая потолочный настил в деревенских строениях. — Здравствуй, Антон Ильич! Живи долго, — сказал Илья, отодвинув полок и проверив, каково в люльке краснолицому, морщинистому и сварливому точно старичок-младенцу. Счет годам велся теперь у Веригина по меньшому сыну. Старший только изредка отметит письмецом, один-другой праздничный день, да и не тревожит больше отцовскую память. Пока Николай служил в армии и учился в летной школе, он даже приезжал на побывки. От Матвея же подолгу не бывало и слуху. Но время вывернуло все наоборот. Николай, женившись, перестал баловать отца вестями, а Матвей начал словно бы тосковать по деревне, писать чаще, собираясь приехать. Сперва, однако, довелось приехать к нему в Москву Илье Антонычу, и причиной была все та же старая Веригинская болезнь. Она то отпускала, то наваливалась. За здоровьем Илья езживал не раз в Дорогобуш, в Смоленск, наконец дошел до столицы. Лечили везде по-разному, а болело одинаково. Все же Москвой он остался доволен. Тут, правда, не ладилось с ночевками, Зато накупил он по магазинам такого добра, что потом к Мавре целый месяц ходила в деревню смотреть и щупать мужнины подарки. Но главное, что Илья привез домой, было заново потеплевшее чувство к сыну. Матвей показался ему больше прежнего дельным, степенным, а уж молодцом таким, которым всякому родителю только бы славится. Вспомнилось Илье ненароком как вбил себе в голову мысль о негожем у сына с Маврой. Но он засовестивался, обругал себя старым чертом и дурнем. На расставании он взял с Матвея слово, что тот по весне непременно побывает в Коржиках. Одна за другой проходили весны, Но ждал Илья напрасно, нелегко ему было переиначивать свою думу к невыгоде сына, да хочешь не хочешь, выходило, что слово Матвея некрепко. Горько было, когда он не ответил на отцовскую жалобу по случаю одной беды, посетившей Веригинский двор. Если всему старому впрямь наступил конец, какие могут быть расчеты на старших сынов? Ходит же Илья Антонович мимо былой своей кузницы и не поведет на нее даже глазом. Никому она не нужна, и стежка к ней затянулась травою. Шумит вдалеке машино-тракторной станции, шумят вокруг нее новые люди. И забыл, говорит Веригин, что он кузнец. А шагает, что не день, к себе в сельпо на службу. Да думает об одном. Как бы вывести в новые люди... Меньшого сынка, ненаглядного Антош.